Глава 68. «Нужно все начать с нуля», — заявила О'Доннелл. Зои кивнула. «Детектив права. Они зашли в тупик. Пора рассмотреть другие варианты». Ранним воскресным утром в зале оперативного штаба сидели только Зои, Тейтум и Холли. Остальные пока не появлялись. Зоуи подумала, читает ли Альберт Лэм сегодня проповедь в своей церкви. Собрались ли прихожане?» Она хотела и сама туда поехать, но после вчерашнего О'Доннелл велела держаться от прихода подальше. Брайт отправил детектива, не занятого в расследовании, понаблюдать за прихожанами и сделать несколько фотографий. «Давайте предположим, что сообщник Гловера, наш субъект Бета, не имеет отношения к церкви», — сказал Тейтум. Внутри Зои тут же запылал гнев. Она чуть не одернула напарника. «Субъект...» несомненно, имел отношение к церкви. Или нет? Есть ли хоть малейшие доказательства того, что субъект ходил в церковь Риверсайда? Работа профайлера заключается, по сути, не в поиске убийцы. Преступника ищет полиция, а профайлер должен указать полиции, где искать. Сузить круг подозреваемых от бесконечного до конечного множества». «Если профайлер допустит ошибку, если профиль в чем то неверен, убийца может не войти в группу подозреваемых. Полицейские упустят его из виду, потому что он не соответствует описанию данному профайлером. Худшее, что можно сделать в такой ситуации — вцепиться в существующий профиль». «Хорошо», — согласилась Бентли. «Положим, я ошиблась. Субъект Бета не принадлежит церковной общине». Тейтум уставился на нее с таким изумлением, как будто Зои вдруг заговорила по-китайски. В таком случае, продолжил рассуждать Доналл, Гловер выбрал Кэтрин по личным причинам. Может, она что-то о нем узнала. Может, видела его после возвращения в Чикаго, и он боялся, что его найдут. Тогда и сообщника он нашел в другом месте. Подхватила Зои. В Даркнете, например. Дракула-2 точно бывает в Даркнете, добавил Тейтум. Там же вампирский форум. Зои ждала прилива новых идей, а чувствовала лишь разочарование. Она пыталась представить, как все случилось. Гловер сошёлся с незнакомцем в сети, умело подменив свое обаяние смайликами и интернет-сленгом. Убедил незнакомца совершить с ним убийство. Некоторые предположения настолько абсурдны, что похожи на камешек в ботинке. Он ужасно отвлекает. И пока не вытряхнешь, ничем другим заниматься не сможешь». «Нет, мне это не нравится», — произнес Тейтум. «Не сходится. Гловер не стал бы надевать цепочку на шею Кэтрин. Он скорее забрал бы украшения как трофей. И субъект Беты не поступил бы так, не будь они с Кэтрин знакомы. Да и все сообщения в полицию о выходках нашего Беты, — сказала О'Доннелл, — тоже поступали из районов недалеко от церкви». Зоуя облегченно вздохнула. «Значит, вернемся к предыдущей версии». «Да». «Субъект Бета ходит в церковь, однако его нет в списке, что ты составила». «А вдруг он там есть и сумел сохранить выдержку на допросе?» задумчиво проговорил Тейтум. «Он утрачивает связь с реальностью. Маловероятно, что он в состоянии даже маломальски поддерживать беседу, не то что провести полицейских», — ответила Зои. «Ты могла не заметить странности в поведении на допросе?» «Нервный тик, заикание». «Нет», — отрезала Удонелл. Бентли узнала этот тон. Детектив прибегала к нему всякий раз, когда ее подозревали в небрежности. «Значит, на допрос он не попал», — поспешно сказал Тейтум. «Кто тогда может быть субъектом?» «Остальные прихожания из списка Альберта очень маловероятны», — устало проговорила Зои. «Если надо, мы можем пройтись по всем именам и обсудить». «А как насчет тех, кого в списке нет?» — предложил Тейтум. Патрик написал имена людей, которых Альберт не вспомнил, — согласилась Удоналл. Она распечатала оба перечня в трех экземплярах, и они стали просматривать их в поисках несоответствий. У меня получилось двенадцать человек, наконец, сказала Холли. У меня тоже, поддержала ее Зои. А у меня тринадцать, сообщил Тейтум. Одного вы пропустили. Нигде нет Патрика Карпентера. Он прав. Патрик, естественно, не вписал себя в список прихожан. А когда Зои расспрашивала Альберта, показывая фотографии, она уже знала Патрика. Все трое молча глазели на свои распечатки. «Патрик подходит», — нарушила тишину Донал. «Хорошо знал Кэтрин. Его дом в том районе, где, предположительно, живет убийца. Он ведь женат», — возразил Тейтум. «Разве жена не почуяла бы неладное?» Она почти две недели пролежала в больнице. Ее госпитализировали как раз после того, как субъект перестал принимать лекарства — «Он не появлялся в церкви якобы из-за жены», — добавила Зои. «Он соответствует профилю?» — спросила Удонл. «Возраст и внешность соответствуют», — отозвалась Бентли. «Иногда проявлял неуравновешенность, и он определенно сожалел бы об убийстве Кэтрин и накрыл бы тело. По-моему, его жена говорила что-то про чистоту», — сказала Холли, прямо как рассуждение Дракулы про чистую кровь. «Может, переняла идею у мужа?» «Разве он похож на того, кем легко манипулировать? На покорного последователя?» Тейтум настроен скептически. «Патрик вполне себя контролирует, имеет авторитет среди прихожан. Такого ли напарника хотел себе Гловер? Вряд ли Патрик станет слепо действовать по чужой указке». Зои кивнула. «Замечание конструктивное, хотя...» На самом деле Патрик не так уж часто мелькает на фотографиях с мероприятий. Он появляется всего несколько раз, а вот Кэтрин почти на всех снимках. И Гловер. Возможно, в церковной общине Патрик не имел столько влияния как Кэтрин, чем она и настроила его против себя. Он мог считать ее воровкой, укравшей его законное место. Тейтум недоверчиво посмотрел на нее. Это ничего не значит. Альберт, например, тоже редко фотографировался. Некоторые люди не нравятся себе на снимках, другие не нравятся фотографу. Вдруг Патрик просто все время сидел где-нибудь в коморке и не попадал в кадр. Фотографии не покажут всей правды. Доводы звучали разумно, а кроме того, Зои с трудом представляла, как Гловер взял и пригласил духовного наставника поучаствовать в убийстве коллеги. Гловеру нужен сообщник, не привлекающий внимания. Что-то в словах Тейтума задело Зои. Она не думала, что Патрик — субъект Бета, нужно было двигаться дальше, но что-то не давало покоя. Незаметная деталь. Патрик чем-то себя выдал? Прикрывал Бету? Или у нее вдруг закружилась голова? Фотографии не покажут всей правды. Зои считала, что фотографии правдиво повествуют о том, что происходило в церкви, а зря. Безусловно, Кэтрин Лэм и Рот Гловер чаще других мелькали на снимках, хотя жизнь общины вовсе не обязательно вращалась вокруг них. Вероятно, лидерами их видел фотограф». Годами работая над расследованиями убийств, Зоуи привыкла, что фотографии отражение действительности. Полицейские фотографы документировали все, что видели. Они не выбирали, что снимать и как. Только в данном случае фотограф не из полиции. Ах да, еще один нюанс. В моем списке еще нет фотографа. Глухо почти шепотом сказала она. Он на каждом снимке только по ту сторону объектива. Поэтому мы с Альбертом о нем даже ни разу не вспомнили. «Он подходит?» — спросила Удоналл. «Подходит ли?» «Как перчатка». «Он белый, среднего роста. Фотографии демонстрируют его интерес и к Кэтрин, и к Гловеру. Он определенно ведомый. Мы с Тейтумом видели, как он следует указаниям клиентов. Он отдал нам файлы без особых возражений. Удалил снимки Свенсона по первому его слову. Он делал то, что от него требуют. Гловер не мог этого не заметить». В церковь он ходил много лет, сблизился с Кэтрин, судя по всему. Он... Зои собиралась добавить, что он склонен к навязчивым состояниям, и тут поняла, что все время ошибалась. О боже! Простонала она. Хождение по кругу. Это не навязчивый ритуал. Он фотографировал. Следы на месте убийств. Три шага, поворот к жертве. Еще раз, потом еще. Зои вспомнила, как Терренс Финч кружил по своей студии, снимая малыша Лео. «Вот зачем цепочка, пентаграмма и нож. Декорации. Реквизит для съемки. «Она слишком темная, проговорила у Доналла. Помните? Наркоман Тони слышал, как один из убийц сказал «Она слишком темная". мы Мы-то думали, он говорил о цвете кожи, но, может, фотографии вышли темные. Он просматривал снимки, и они получились неудачными». Еще Тони видел вспышки света, верно?» — вспомнил Тейтум. «Вероятно, вспышки появились не из-за крека, как мы раньше полагали, то была фотовспышка. «Зачем ему постановочная съемка мертвых тел?» — А озадаченно спросила Холли. «Пока не знаю», — ответила Зои. «Иногда убийцы фотографируют свои преступления, чтобы потом получать сексуальное возбуждение, глядя на снимки. А наш Бета убивал не ради секса. Кроме того, тогда он не стал бы использовать реквизит. Погоди» прервала ее Удонел. Разве ты вчера не звонила Финчу? Так и есть. Он поговорил с ней коротко, мгновенно согласившись выслать недостающие фотографии. Как и настаивала Зои, он не в состоянии выдержать долгую беседу. К тому же она пригрозила ему ордером на обыск, и Финч испугался, что к нему в студию нагрянет полиция и найдет гораздо больше, чем фото Свенсона. Я его не замечала, пробормотала Зои. Не замечала его у себя под носом. Нужно срочно ехать. «Подожди, у нас нет доказательств», — напомнила ей Удонал. «Дайте мне пару минут, надо позвонить». Она вышла. Зои прикрыла глаза. Я же с ним разговаривала. Могла бы все понять, но слишком увлеклась. «Что, если Рея...» — «Мы еще ничего не знаем, наверняка», — успокоил ее Тейтум. «Только строим догадки». Зои не стала спорить. «У них гораздо больше, чем догадки. Все сходится». Она легко представила себе, как Гловер обращает внимание на Терренса за работой. Скорее всего, почуял тьму, видя, как тот порой фотографирует из-под тяжка. Выхватывает камеру неожиданно, пытается застать врасплох. Гловер подходит к нему и говорит, что тоже увлекается фотографией, втирается в доверие, нащупывает слабости. Или же сам Терренс обратился к Гловеру по совету Альберта Лема. Может, ему хотелось облегчить совесть из-за какого-то проступка? О'Донал вернулась в комнату, мрачная и настороженная. Я звонила Свенсону. Он угрожал Финчу не судом. Он угрожал раскрыть его тайну. Свенсон подслушал, как они с Гловером секретничали. О'Зоуи скрутила живот. Вот оно. Очевидно, Финч одержим человеческой кровью.